Глава восьмая. Шаман, как идея сплести что-нибудь, отнеслась странно. Походила вокруг Делианы, заглянула в глаза, помяла тонкие запястья и вдруг хмыкнула. Так вот, почему дитя прижилось и силы столько взяла. Наверняка еще и отец с Лешкой лежал. «Обережница ты!» — Делиана нахмурилась. А тыр чуть не запрыгала от восторга. «У меня нет магии. Меня проверили сразу после рождения. Потом лет в семь, в десять, четырнадцать. Отец все надеялся, что найдут хотя бы искру. Девушки с магическим потенциалом выше ценятся на брачном рынке». «Это все не то», — отмахнулась шаманка. «Мы — орки, близки к природе». Берём силу от неё, договариваемся с духами и отдаем им мясо, драгоценные камни или шкуры. Вы, люди, черпаете из других источников и платите иначе». Делиана да задумалась, платят ли маги чем-то за свои способности. «Можно сказать и так. Чтобы сила не угробила мага и его родных, приходится многое тяжело учиться». Да и потом необходимо поддерживать хорошую физическую форму, развивать умения и постоянно и много работать с потоками. Она иногда нанимала магов, чтобы укрепить своды соляных шахт, очистить каналы или прогнать с полей вредителей. Платила хорошо, но видела, как непросто магия дается и сколько требует усилий. У тебя же магия особая, изнутри. «Вот отсюда!» Шаманка похлопала Делиану по груди напротив сердца. «Тот, кого ты любишь, кого желаешь защитить, будет цел. Мужа ведь ты не любила?» «Не любила», — мотнула головой Делиана, наверное, впервые признаваясь в этом вслух. «Вот! А дитя уже любишь. Давай-ка покажу, как оберег для колыбели плести. Садись на подушке» дыра быстро притащила сундучок с бусинами, корзинку с тонкими ремешками, моточки ниток из конского волоса, пучок перьев, крашеные льняные нитки и немного шелка. Графиня поняла, что нужно, и велела своей служанке принести из кареты рукодельную шкатулку. Там нашлись серебряные иглы, шелковые нитки и настоящие жемчужинки. «Вот и славно. Соединим наши камушки человеческие. Будет интересно», — пробормотала шаманка, показывая графине, как правильно свернуть гибкий ивовый пруд, обмотать его нитками из конского волоса, а потом сплести тонкую паутину из шелка, украсив ее бусинами, перьями и ремешками. «Пока плечешь, думай, что это защитный круг». Он не подпустит к младенцу нечисть, людей или орков с нечистыми помыслами. Нитки — укрепление этого круга. Конский волос дает силу. Кожа со спины быка — выносливость. Лен — крепость, перья — легкость. Шерть овцы — плодовитость. Зуб собаки — особый оберег, как и клык волка коготь ястреба или чешуи коричневого дракона. Каждая мелочь имеет значение. Далиана слушала слова шаманки, но не особо вслушивалась. Плела, как хотелось. То черное, то красное, то белое. Сюда бусину, а сюда целый пучок перьев. А здесь эти самые клыки повесить можно. Когда плетенка была закончена, шаманка и ее ученицы смотрели на графиню с большим удивлением. «Вот это да!» — не выдержала тырта. «Я три благожелания только через год сплести смогла. А тут... Раз, два, три, семь! И все разные!» «Обсчиталось!» — макнула Эролинда. «Не семь, девять!» «Что ж, госпожа соленых камней, вижу, что духи тебя любят. А теперь давайте на праздник собираться». Девчонки списком разбежались, выуживать из углов свои мешки и корзинки с нарядами. Адалиану снова собирала шаманка. Свежая рубашка с расшитыми яркими нитками и бусинами подулом. Поверх платья туника с разрезами по бокам. Кожаный плетеный песок с бубенцами и бусинами, косы, кожаные тапочки. «А украшения муж тебе должен дарить», — с легким сожалением сказала Тырта, разглядывая принаряженную Делиану. «Он дарил», — отмахнулась графиня, разглядывая вышивку на рукаве. «Перед свадьбой, а потом всё на певичек спускал. Говорил, незачем мне в деревне наряжаться». Шаманка строго цыкнула на девчонок и сказала Далиане. «Сейчас вместе к огню пойдем. Там все соберутся, кто в становище сейчас. Увидишь того, кто с тобой был, покажешь. А дальше уж мое дело». Графиня кивнула и прикусила губу. За плетением оберега она забыла сказать Ирлэнде, что уже видела того воина, который был с ней в ту ночь. «Видела?» вспомнила, как ей было с ним хорошо. Это было очень-очень странно. Делиана, в принципе, не жаловала супружеский долг и всячески его избегала. Граф не был жесток в постели, просто был равнодушен к молоденькой жене, заботился только о своем удовольствии, да еще и торопился, лишая поцелуев и ласк. А это торг, Делиана помнила, как он сдерживался, чтобы не наброситься на нее, как зверь. Цеплялся руками за мебель, за стены, чтобы не сжимать слишком сильно, не сделать больно. Ласкал, целовал, трогал так, что она краснела, несмотря на горящую от возбуждения кровь. А потом, тут графиня покраснела еще сильнее. Он усадил ее на себя, и ей совсем не было неприятно. Только она не знала, что делать, и вскоре ее уложили на ковер, и... Хорошо, что они уже вышли из шатра. Вокруг было темно, только на площадке в центре становища горел костер. «Скоро луна взойдет, всё видно будет», — защебетала тырта, всматриваясь в темноту. «Девушки будут плясать, и парни тоже». «Знаете, как определяют самого богатого жениха и самую богатую невесту?» «Как?» «По звону украшений поясов», — выпалила маленькая арчанка. «Если мужчина богат или успешный воин, знаки его победы или фигурки, обозначающие стада, звенят. Если девушку любят родители, оберегают и не жалеют денег на ее наряд, он тоже звенит. В тихую ночь это хорошо слышно» а танцы всегда начинаются в тишине. «Интересно», — улыбнулась графиня. На ней не было украшений, только ремешки с бусинами в косах, так что она не опасалась лишнего внимания. Правда, позабыла, что она единственная во всем стане обладательница светлых волос. На нее смотрели все — и мужчины, и женщины. Просто в темноте Далиана не замечала этих взглядов. Она все еще думала о той ночи, что случилось в замке Корф и принесла такой пугающий, такой радостный результат. Что скажет красавец-орк, когда узнает ее? Помнит ли он вообще золотоволосую графиню?